Конечно, то, что они показывают в цирке, было из курса для новичков. В селении Окайо такие трюки легко проделал бы любой ученик. Но здесь это было невиданным мастерством, и зрители крушили кассы, едва увидев афишу. Те, кому не хватило билетов, норовили прошмыгнуть в зал обходными путями, чтобы хоть краем глаза, хоть стоя, хоть сидя на ступеньках, посмотреть почти на чудо. Настоящее мастерство ниндзюцу вам никто не покажет, думала она каждый раз, глядя на заполненный восторженной публикой зал через прорези маски. Оно у нас для исполнения долга, а не для развлечения публики. А это так, легкая утренняя разминка. Те, кто увидел настоящее профессиональное ниндзюцу, как правило, поведать об этом уже не могут. А он так и не пришел тогда в концерт-холл в Краснопехотском она всю неделю посматривала с арены на губернаторскую ложу, так и оставшуюся пустой. Надо же! За эти годы он многого достиг. У него теперь в руках весь город, и это только официальная часть. А еще он некоронованный хозяин довольно большой территории, и его второе имя, Витька Святоша, произносят с уважением и опаской. Святошей его прозвали за крайнюю нетерпимость, с которой он относился к секс-индустрии и наркобизнесу и в своих владениях не давал развернуться ни наркодилерам, ни сутенерам. Даже до Токио дошла новость о разгроме и поджоге публичного дома, замаскированного под сауну, и открытого возле Краснопехотского без его ведома. Изображения буглиных развалин показали в новостях на канале NHK. Несколькими днями позже ОМОН взял штурмом лабораторию наркодельца на болоте в окрестностях Новоминской. Больше никто не отваживался самовольно открывать свой бизнес на территории Витьки Святоши. Пары наглядных уроков хватило всем. Без лишних слов доходчиво все объяснил. Кивнул Дзюнин, посмотрев сюжет, посвященный поджогу релакса и аресту наркодилера. «Настоящий воин». Кто много кричит, того никто не слушает. Кто тихо говорит, того слушают все. А кто не тратит время на разговоры, а действует, того сразу понимают. Он мог бы стать одним из нас. В устах Ямаути Акая это была высшая похвала Гайдзину. Такое случалось крайне редко, так что даже Харука удивилась, услышав эти слова отца. А сейчас, по прихоти судьбы, кармы, как она говорит теперь. Их пути пересеклись. Сначала в Петербурге, а теперь они одновременно оказались в Ялте. Хорошо еще, что ни в одном отеле оказались. Несмотря на ноябрь, Елена была заполнена, и Аяма едва успел забронировать последние апартаменты. Интересно, а здесь он придет на наше представление с молодой женой?